Пожинай плоды. Я пустота. Я ничто. Я умерла. Умерла там, на арене смерти, примерно час назад. Моя душа осталась именно там, рядом с Роем. Она лежит, и так же, как и Рой, истекает кровью. Моя оболочка сейчас находится в машине, которая увозит меня все дальше и дальше от моей души. И с каждой пройденной милей я все больше начинаю понимать урок Хантера. То, что он заставил меня сделать в кабинете, — это цветочки по сравнению с тем, к чему именно привела моя оплошность. К смерти Роя. Я отдала бы сейчас что угодно, только бы вернуться назад и изменить события того дня. Я бы осталась в замке и не покинула его ни при каких обстоятельствах. Но слишком много бы случившегося не изменить, — И сколько бы раз я не прокручивала в голове моменты, они останутся именно такими. После того, как закончился бой, Хантер утащил меня в какую-то коморку и говорил мне о том, что вытащит меня, спасет. Но меня уже не спасти. Я этого не хочу. Чтобы со мной не сделал мистер Моррис, я заслужила все это и даже больше. Возможно, мое подсознание думает, что боль, которую мне причинит глава «Черной пантеры», Хоть как-то притупит мою вину. Также Хантер пытался внушить мне. «Ты не одна! Слышишь меня? Ты не одна!» Но это звучит глупо. Я одна. Теперь я определенно одна. И этого ничто не изменит. Я старалась объяснить Хантеру, чтобы он не пытался вытащить меня. Но он повторял одно и то же. Он злился. Таким я видела его только однажды. Обычно Хантер собран и не показывает своих эмоций. Но этот момент был исключением. Не вижу смысла в его желании спасти меня. Я приношу людям только боль и страдания. Без меня всем будет лучше. Единственное, о чем я сейчас сожалею, так это о том, что больше не увижу мальчиков. Что им скажут? Куда пропала тетя Саманта? Милая, улыбнись», — говорит мистер Моррис и растягивает губы в подобии милой улыбки. Но это по-прежнему выглядит как оскал обезумевшего зверя. У тебя начинается новая жизнь, полная увлекательных моментов. Уж поверь мне. Он сидит со мной на заднем сиденье внедорожника и посылает на весь салон флюиды победы. Он снова впереди. Как такому ублюдку удается всегда выходить победителем? Думаю, именно такие люди и способны на это. Он готов подставить кого угодно, убить, предать... Ему не важно, что придется сделать ради того, чтобы по-прежнему остаться у власти и лишний раз показать свою значимость. У меня закрадывается сомнение, что Хантеру удастся свергнуть главу «Черной пантеры». Хантер проигрывает Моррису в одном. Ему есть что терять. Он уязвим. Моррис нет. Я просто сижу и смотрю невидящим взглядом на сиденье перед собой. Я не пытаюсь ничего сделать. Ни придушить Морриса, ни сбежать. Возможно, причина этому — пистолет, направленный мне прямо в голову. На переднем сиденье находится телохранитель Морриса, который мне сразу же сказал — «Лишнее движение и пуля подпортит твое личико». Мне вроде и плевать на его угрозу. У меня просто нет сил. Я с трудом дышу. Через силу вентилирую воздух. Я даже не поняла, за какой промежуток времени мы доехали до Черной пантеры». Сейчас я иду в сопровождении двух амбалов. Они проводят меня в комнату, где я жила раньше. Она выглядит как тюрьма. Там нет окон, но есть дверь, которая запирается снаружи. Выбраться оттуда нет возможности. Так же, как и нет смысла стараться это сделать. Сейчас мы проходим мимо статуи. Она находится в самом сердце города. Это красивая, искусно созданная черная пантера. Она словно крадется и, кажется, вот-вот прыгнет на свою жертву. Рядом расположен столб именно здесь в этом самом месте мистер моррис наказывал свою родную дочь джей ее били плетью пока она не потеряла сознание вот я уже в комнате стоит мне только переступить порог как дверь захлопывается и с лязгом задвигается засов ну вот и все я вернулась бездумно прохожу к кровати и ложусь на нее подтягиваю колени к груди и беззвучно плачу слезы текут и текут но в какой-то момент и их не остается. Но я продолжаю плакать, уже без слез, но по-прежнему с неподъемной болью внутри. Рой, прости меня. Молю, прости. И забери меня к себе.